28 октября. Родился Эразм Роттердамский в 1469 году. Эразм крепчает. 28 октября 2009 года исполнилось 540 лет со дня рождения Эразма Роттердамского – И, соответственно, 500 лет с того момента, как он, проводя осень у Томаса Мора в Англии, чуть не за месяц написал самое популярное свое сочинение, поныне широко цитируемую «Похвалу глупости». В отличие от большинства средневековых текстов, читаемых главным образом из уважения к прошлому, либо по соображениям сугубо школярским, похвала может доставить массу удовольствия и сегодня. В большинстве интерпретаций от то утверждается, что перед нами сочинение откровенно пародийное, на деле прославляющее ум. На этом фоне приятно выделяется анализ великого знатока средневековья Леонида Пинского, утверждавшего, что эразму из Роттердама в своих похвалах вполне искренен, а глупость до него лишь синоним природности, естественности, всегда побеждающей хитросплетения пустого ума. Все великое, женская любовь, воинская храбрость, даже и самый альтруизм, самопожертвенная помощь ближнему, суть порождения глупости, если рассматривать их с точки зрения банальной житейской сметки. С точки зрения ума лучше было бы не делать ничего, а в идеале тогда же и не родиться. Эразм подводит к этому тонко и доказательно, и вся жизнь его, храбрая и веселая, несмотря на всю ученость, была живой иллюстрацией к похвале. Не станем забывать, что Эразм с его одиннадцатью томами дружеской переписки был кем-то вроде надштаба европейской гуманитарной интеллигенции. Сравнение его с Вольтером стало общим местом, и Вольтер недвусмысленно подражал его стилистике в философских повестях и потому похвалу, естественно, оценить как обращение ко всей честной компании, пытающейся объединенными усилиями расшатать церковное всемогущество и плавно конвертировать средневековье в новые времена. Без революции, конечно, не обойдется, но в целом конвертация эта оказалась удивительно успешной и сравнительно бескровной. У просвещения свои издержки, вроде Великой Французской революции – А все-таки по сильной гуманизации, резким убыванием мракобесия и какими-никакими гражданскими свободами человечество обязано ему. Похвала содержит недвусмысленное и важное послание, и перечитать его сегодня весьма полезно. Братья, хватит обращать внимание на идеологические разногласия. Все это от ума. Мы все никогда друг с другом не договоримся, ибо схоластика исключает компромиссы. Цель схоластики – победить в споре и доказать свою просвещенность, а не достичь истины. От ума все величайшие разногласия и бессмысленные ошибки. От ума – праздное теоретизирование, от него же ложные разделения. Нам нужно объединяться, и объединяться не на интеллектуальных, а на моральных принципах. Многие ставили в виной Разму его нейтралитет в дискуссии о реформации. В конце концов, именно птенцом его гнезда называли Лютера, хоть Разму открещивался многократно от таких цыплят. Что поделать, полемика о реформации представлялась ему, как справедливо замечает тот же Пинский, разновидностью дискуссий остроконечников и тупоконечников. Ученыйшим из мудрецов... Аэразм принадлежал к просвещеннейшим европейцам всех времен, чувствовал себя в античности как дома, латынью владел свободнее и виртуозней, чем голландским и английским. Как правило, книжная премудрость представляется вещью неважной, разумеющейся, непринципиальной. Эразм пытается немного много ни мало заложить основы нового союза интеллигенции, основанного не на идеологии, но на следовании простейшим нормам поведения, которые, вернее всего, назвать не католическими, не реформаторскими, а попросту христианскими потому что суть христианства не только и не столько в догмате о троице, сколько в иронии, отваге, сострадании, самопожертвовании, самокритике, веротерпимости, презрении к богатству и к смерти. Все это достижимо. Похвала глупости – призыв к объединению поверх искусственных умственных разделений, к отказу от рефлексии ради действия, от догматизма ради обновления. И потому сейчас самое время читать эту небольшую веселую книжку. Она живо напоминает нам, что никто не свят и не всеправ. Заблуждаться, скажет мудрец, значит быть несчастным. Нет, это значит быть человеком. Этого-то понимания нам и не хватает. Проблема современного российского общества, скажем, описывается в похвале весьма четко – «Коли жить умственной, идеологизированной жизнью, не только все прочие люди станут вам несносны, но и каждый из вас себе самому сделается мерзок и ненавистен». О той же проблеме написал недавно Леонид Радзиховский, призвав прекратить бесплодные и бесконечные дискуссии об историческом прошлом России. «Думаю, тут мы в самом деле никогда не договоримся». Хотя бы потому, что возможных точек зрения больше, нежели спорящих. С тем же Радзиховским мы, единомышленники в главном, вряд ли совпадем в оценках Ленина или Петра. Но ведь и не в них дело. Идеологическая платформа никогда еще никого по-настоящему не сближала. Больше скажу. Все российские рас, пристоившие нам в XX веке в общей сложности миллионов двадцать, как бы не больше, тоже ведь диктовались не идеологическими соображениями. Может, это Маркс учил красных разрывать белых между двумя деревьями? Может, это Иван Ильин или отцы церкви учили белых сдирать кожу с красных? Может, была идейная чистота, либо экономическая целесообразность в кровавом истреблении Кронштадта или бесчеловечном подавлении Тамбовского восстания? Зверство в этом было, больше ничего. А идеология, по большому счету, ни при чем. Если люди слишком долго разделены, классово, имущественно, статусно, религиозно, если страна поляризована и не объединена никакими общими ценностями, с чего вы хотите, чтобы один уважал в другом человека? Мне кажется, оснований для идеологического ригоризма сегодня нет ни у кого, да, пожалуй, никогда не было. Ведь и у самого божественного Павла встречаются слова, которые кажутся противоречивыми, напоминает эразму. Скажем, когда оппозиция исторгает из своих рядов инакомыслящую и тут же начинает кричать об ее продажности, или статья инакомыслящего о ветеранах становится поводом для пикетов и чуть ли не для увольнения Эллы Памфиловой, хотя инакомыслящий тоже ветеран диссидентского движения и психушки или две оппозиционных партии никак не могут договориться о формулировках и единым фронтом пойти на выборы, это те же мертвые умствования, против которых выступил разум. А человеческие качества своих оппонентов мы почему-то упорно игнорируем, предпочитая объединиться с дураком и трусом, повторяющим наши слова, нежели с мудрым храбрецом, смотрящим на вещи иначе. Вся штука в том, что Россия сегодня нуждается как раз во внеидеологических, простейших преобразованиях. Примат информации над пропагандой, честные выборы, государственная забота о безработных, больных и старых, независимые суды и общественный контроль за ними, вертикальная мобильность, общественная дискуссия, стимулирование среднего бизнеса. Что тут мудреного? В этом сходятся левые и правые, Безумно политизированные и безнадежно аполитичные. Жить по-человечески не значит жить либерально или консервативно. Это значит меньше врать, не искать повсюду врагов и смотреть на несовершенную человеческую природу с мудрой усмешкой гуманиста Эразма Роттердамского. Тогда не будет и зверства, которым мы умеем обставить самое мирное начинание, хоть разведение помидоров. А от зверства ничего хорошего не получается». Писал же разум, ⁇ Дух Святой снизошел на Христа в виде голубя, а не в виде коршуна ⁇